Глава 11. Константин заглянул в почевальную Веры и изумился. Кровать была застелена. В комнате царил идеальный порядок. Жена явно не ночевала дома. До утра Костя не сомкнул глаз. В полдень на экране его мобильного телефона снова возникли слова: "Абонент неизвестен". Орлов схватил трубку. Из неё донёсся хриплый бас. Миллион долларов, и получишь веру назад. Кто говорит? испугался Орлов. Миллион долларов, и получишь веру назад, повторил незнакомец, потом вдруг прорезался дрожащий голос жены. Косточка, сделай, как он просит. Езжай к Роману, возьми миллион мелкими старыми купюрами. Упоси тебя Бог, обращаться в милицию, меня убьют. Ты жива? спросил Костя. Пока да, ответила жена. Меня не бьют, не обижают. Сейчас сижу, смотрю телевизор, но если завтра к вечеру миллион не появится в нужном месте, тогда мне конец. Вера стихла, зато снова загремел бас. Никому ни слова. Завтра в 11:00 вечера жди звонка. Нет бабок, нет жены. Если вмешаешь ментов, она покойница. Впутаешь мать, сестру, жена умрёт. Костя посмотрел на меня. Понимаете, я был вынужден сказать матери, что у Веры кома. Якобы я отвёз её в лечебницу. Почему сразу кома не поняла я, зачем так пугать Наталью Петровну? Константин свёл бровик, переносится. А что я мог ей сообщить? Правду? Есть масса других болезней, вздохнула я. Например, гипертонический криз, резкое повышение давления требует госпитализации, но а диагноз не так страшно звучит, как кома. Костя потёрла ладонями лицо. Надо знать маму, она тут же помчится к Вере. захочет сидеть у её постели. И как ей объяснить, почему к жене не пускают? Кома лучше. Мать страшно испугалась, у неё разыгралась мигрень. Она лежит в кровати. Скоро Вера отчутится дома. Скажу, что врачи ошиблись. Ваше поведение выглядит глупо, не выдержала я. Вы нашли деньги. Да, кивнул Костя. Не волнуйтесь. И очень прошу, не болтайте. Ситуация под контролем. Зачем вам понадобился балалайкин, спросила я. Похититель вилял, чтобы чемодан с деньгами передал он, объяснил Косте. Почему не вы, поразилась я. Орлов пожал плечами. Спросите у него. Я хочу вызволить жену, поэтому согласился на любые условия. Ага, пробормотала я. Константин встал. Надеюсь на вашу порядочность. Успокойте режиссёров и продюсеров. Скажите им, что кома ошибочный диагноз, мол у Веры элементарная гипертония. У страха глаза велики. Наталья Петровна неверно поняла сына. Да жена, наверное, была у Нади, она всё узнала. Мне предстоит скандал. На супругу похитили до того, как мы с ней поговорили. Можете мне не верить, но я люблю Веру и готов на всё ради её спасения. Секс с другими бабами это просто секс. Когда Орлов ушёл, я повертела в руке мобильный, набрала номер и сказала: "Здравствуй, Игорь. Беспокоит Даша Васильева". Приятная неожиданность обрадовались на том конце провода. Уж нечаил тебя услышать, ждал, ждал звонка и понял, дружбы не получилось. "Мог и сам взвякнуть", возразила я. "Пару раз тебе навязывался", ответил Игорь. "Предлагал сходить в кино, в театр, а ты отнекивалась. Я решил, что неприятен тебе", как напоминание о деле, -murmurly и загрустил. История знакомства Даши и Игоря Леонидовича описана в книге Дарьи Донцовой Лебединое озеро Эвтиандра, издательство Эксмо. Мне нужен совет, перешла я к основной теме разговора. Готов помочь, отрепортировал Игорь Леонидович. О чём пойдёт речь? Еда, одежда, путешествия? Озвучь тему заранее, я подготовлюсь. Похищение человека, уточнила я. Знаю ты на службе занимаешься другими проблемами, но мне больше обратиться не к кому. Я в растерянности. Кто объект? Дочь, сын? Начал сыпать вопросами Игорь. Разве они не в Париже? Украдена главная героиня шоу, которое я сейчас веду на кабельном канале. Ни родства, ни дружбы между нами нет. Мы откровенно беседовали лишь один раз, но у меня появилось ощущение скорой беды. Я вижу море лжи. Мы можем встретиться. Улица Маркина, дом 10. Успеешь добраться через час? деловито спросил Игорь. Постараюсь, обрадовалась я. А что там? Кафе, офис? Квартира на пятом этаже, пояснил Игорь. Сейчас пришлю СМСку с полным адресом. Жители блочной многоэтажки и не подозревали что в их подъезде есть конспиративные явки спецслужб. Входная дверь квартиры ничем не отличается от соседних. Но переступив порог, вы понимаете, что помещение не жилое. Его используют от случая к случаю. Тут не пахнет супом, котлетами, не толпятся на полках милые безделушки, не висят картины. Более всего небольшая двушка походила на номер отеля Средние руки. Безликий и грустный. Посидим на кухне, предложил Игорь. С удовольствием, ответила я и продемонстрировала купленные по дороге банку кофе, пачку чая, пакет сахара и кекс. Можем перекусить. Сёма, крикнул Игорь. Ставь чайник, Даша Харч приволокла. Умная женщина знает путь к сердцу мужчины. Тень ни один насторожилась я. В тесной кухоньке спиной к окну стоял парень, по виду чуть младше Аркадия, одетый в джинсы и серый пуловер. Игорь выхватил у меня кекс и разрывая целлофановую обёртку, заговорил: "Как ты верно заметила, похищение не мой конёк. Поэтому знакомься. Семён собачкин. Несмотря на предстоящий серьёзный разговор, я не смогла удержаться от смешка. Собачкин, чудная фамилия. Вы, наверное, любите животных? А вашей логике человек с фамилией Людоедов каннибал, парировал Семён. Я отправила мяч на его сторону поля. Не встречала пока Людоедовых. Это не значит, что их не существует, не сдал позиции Семён. Или вы приверженка философского течения, которое считает, если я ничего не вижу, значит, этого нет. Течение не может ничего считать, фыркнула я. Не по-русски сказано. Умный человек и на китайском поймёт. Мне остался в долгу собачкин. Ребята, вы же не ссориться здесь собрались, вздохнул Игорь. Начнём? Итак, дорогие телезрители, Ой, не надо шутить на эту тему, вздохнула я. Ты стал фанаткой ящика? удивился Игорь. Извини, не хотел задеть твои чувства. Я села на полукруглый диванчик. Всё намного хуже. Я в шоу работаю ведущей. Его начнут показывать весной. А я спокойно стою, заёрничал Семён, не упал на колени, не знал, что нахожусь в компании звезды. Можно вас потрогать. Руки у меня чистые. Я перед Новым годом душ принимал. Я открыла рот, но Игорь помешал мне достойно ответить собачкин. Это наш лучший спец по поиску пропавших по имени Семён Дарья Васильева, правая рука, она же нога и кошелёк Диктерева, перебил его собачкин. Нас слышен. У вас в наших узких кругах репутация меценатки, и я встала. Спасибо, Игорь. Кажется, я зря пришла. Ся, цвилел приятель. Сенья, перестань. Она первая начала, пожал плечами парень, примотавшись к моей фамилии. Я удивилась, ну просто детский сад. И если он лучший спец по поиску пропавших, У понятно, почему в России ежегодно без следа исчезает дикое количество людей. Кого похитили, спросил Игорь. Я в деталях изложила историю. И почему вы напряглись? поинтересовался Семён, узнав подробности. А вам ничего не показалось странным? воскликнула я. Конечно, у меня нет звания лучшего из лучших, но соображать я умею. Какой похититель станет вести с мужем похищенной женщины беседы по телефону? Да ещё разрешит ему болтать с женой. Преступники боятся, что их засекут, поэтому сводят разговоры с родственниками к минимуму. Максимум, что они могут позволить жертве это крикнуть в трубку: "Я жива". А Орлова озвучила требования уголовника. "Всякое бывает", равнодушно заявил Семён. Теперь подумаем о балалайкине. Не успокаивалась я. Он тут причём? Выкуп обычно несёт ближайший родственник. Чем больше посторонних включено в дело, тем опаснее. Преступник это понимает? Или он дурак? Вновь заявил Семён. Я повернулась к Игорю. Пусть собачкино уйдёт. Впрочем, лучше я сама удалюсь. Я рассчитывала на дельный совет, а не на агрессию. Семён плюхнулся на диванчик около меня. Если человек с тобой не соглашается, значит он озлобленное животное? Мы успели съесть пуд соли и перешли на ты, возмутилась я. Просто я не люблю опираться в одну версию, неожиданно миролюбиво произнёс кандалист. Ещенье людей и искусство. Часто это дело рук профессионалов. Но встречаются и дилетанты. Я сказал, что ничего особенного в ситуации не вижу. Знаешь почему? Напрашивался ответ. Потому что ты идиот. Но это высказывание показалось мне некорректным, и я просто пожала плечами. Семён вытащил из кармана портсигар, добыл из него одну сигарету, затянулся и выпустил клуб дыма. Я незамедлительно закашлялась. мешает, улыбнулся Сабачкин. Я бросила курить, призналась я. И почему-то теперь плохо переношу дым. Семён встал, отошёл к окну и открыл форточку. Так лучше. Порыв холодного воздуха влетел в кухоньку. Да, немного, согласилась я. И Берня неожиданно засмеялся. Я не поняла, что смешного нашёл приятель в ситуации. А Семён продолжил. С большой долей вероятности мы столкнулись с крокодилом домашнего типа. Собачкин говорил убаюкивающе монотонно. Мне захотелось спать, но уже через секунду сон улетел прочь, потому что Семён заявил: "Мож сам решил захапать миллион". "Невероятно", выпалила я. "Семья обожает Орлову". Сеньки кивнул. Эрю, но деньги тоже любит. Муж, по твоим словам, бабник. Жена очнулась после комы, хочет любви, внимания, страсти, а супруг отвыкать от семейной жизни. Он уже 5 лет как холостяк, не по паспорту, а по состоянию души. Могу представить дальнейшее развитие событий. Балалайкин поедет передавать кейс. Ему дадут по башке, отнимут миллион и ку-ку, а Вера прошептала я. Собачкин засунул большие пальцы рук за пояс джинсов. Большинство людей погибает в первые 5 часов после похищения. Я говорю не о детях, а о взрослых. Если преступник получил выкуп, то жертва ему больше не нужна. Предположим на секунду, что Вера сцапал уголовник. Тогда я за её жизнь не дам и копейки. Она стопроцентно покойница. Почему? одними губами спросила я. Игорь и Семён переглянулись. Помнишь её фразу: меня не бьют, я спокойно смотрю телевизор, медленно произнёс Игорь. Конечно, подтвердила я, но в ней нет ничего ужасного. Наоборот, преступник постарался создать пленнице комфортные условия. Смотреть телевизор с завязанными глазами не получится, снисходительно заметил Сабачкин. Тонкое наблюдение, фыркнула я. Игорь положил руку мне на плечо. Вдумайся, Вере не завязали глаза, следовательно, она в подробностях рассматривала того, с кем вынуждена делить кров. Вопрос. Сколько секунд она проживёт после того, как в руках похитителя окажется лимон? Мерзавец не скрывает свою внешность. Значит, он не боится, что после освобождения жертва его опознает? Почему? Ответ прост. Веру убьют. "Ой, мама", прошептала я, Сенья растопырил пальцы. Есть два варианта. Константин организовал похищение. Балалайкин для него выгодный свидетель. Будет потом всем говорить, как его по башке, а грели и бабки отняли. Тело Веры найдут неподалёку, или она исчезнет без вести. Второй вариант. Муж с женой орудуют сообща. Загребут деньги и ищи ветра в поле. Вторая версия полнейшая ерунда, заявила я. Ребята, окликнул Игорь и показал пальцем на свой ноутбук. У этой Веры с детских лет одни неприятности. Я порылся в её биографии, интересная картинка получается. Прочитать? Мы с Семёном неожиданно, проявив трогательное единодушие, воскликнули в один голос. Конечно. Игорь начал повествовать. Отец Веры и Осиповой, Борис Арнольдович, трагически погиб во дворе родного дома. Упал в незакрытый колодец. Тело его нашла Вера. Девочка увидела из окна, как папа возвращается с работы, побежала ставить на плиту картошку и накрывать на стол. Заботливая дочка даже успела почистить селёдку, а отец всё не появлялся. Вера вышла на крыльцо и увидела люк без крышки. Она не растерялась, полезла вниз, нашла тело отца, побежала домой и вызвала скорую. Вера сказала мне, что Борис умер от алкоголизма, прошептала я. Кому захочется вспоминать пережитый ужас, вздохнул Игорь. И она права. Борис и Осипов квасил по чёрному. Тут полно сообщений о его приводах в милицию. к Осифовым два раза в месяц наряд выезжал. А, ясно. Добрый муженёк работал проводником на поезде Москва-Владивосток-Москва. Он примерно 14 суток в дороге. Отпашет смену, вернётся домой, изобьёт жену Аллу и снова в рейс. Так, справки из травмпунктов. У Аллы сломана рука, гематомы, выбит зуб. Почему его не сажали, возмутилась я. Семён кашлянул. Супруга заявления не писала, не хотела родименького свободы лишать. Таких много, надеются, что благоверный образумится. После смерти Бориса не прошло и года, как умерла его мать, пересказывал прочитанное Игорь. В подъезде с лестницы упала и сломала шею. Скоро погибый отец Арнольд Он свалился на кладбище, наверное, поскользнулся, угодил веском о надгробие и всё. Старший сын Иосифова Степан женился на вдове брата. Недолго отчим девочку воспитывал. И едва Вера окончила школу, как Степана долбануло током. Он полез чинить телевизор, забыв выключить его из розетки. И бумс! Нету дяди Детство и отрочество Веры трудно назвать счастливыми, прогудел Семён. Мать-то хоть своей смертью померла, от старости. Алла Мамалыгина жива, она ещё не немочная старуха, заговорил Игорь. Родила дочь в юном возрасте, могла сойти за её старшую сестру. Алла Ивановна сейчас содержится в частной лечебнице для психических больных. Упс, выпалил Сеня. лучше сдохнуть, чем в дурке очутиться. Согласен, кивнул Игорь. Не повезло Вере, мало ей смертей и близких было. Видна она железная баба, раз всё пережила и разбогатела, заметил Сеня. Вызывает уважение. А потом она впала в кому и чудом очнувшись стала жертвой покушения, дополнила я. Больше никогда не пожалуюсь на свою плохую судьбу. Моя жизнь просто мармелад в шоколаде. Игоря, где ты раздобыл столько информации о Вере? В базе данных, не моргнув глазом, сообщил приятель. Хочешь сказать, что на каждого гражданина собрано досье, и любой праздный любопытный может прочитать документы, войдя в интернет? Поразилась я. К этой информации допущен лишь очень узкий круг. Это специальная база дасье на всех россиян не составить, но кое на кого они есть. В том числе на Веру поразилась я, чем она привлекла внимание особых структур. Игорь чуть склонил голову. Ты слишком любопытная. В своё время в СССР существовала программа отбора кандидатов для работы в одной конторе. Специально обученные люди присматривались к школьникам, студентам, Искали тех, кто обладает необходимыми качествами. Сначала тщательно изучали биографию молодых людей. Если она оказывалась незапятнанной, их приглашали на собеседование. А уж после, в случае, когда человек подходил по личностным параметрам, его отправляли учиться. Вера была в этой программе, но её для беседы не звали. Отмели после составления досье. Почему? Не успокаивалась я. Причины не указывались, пояснил Игорь. Не подошла и точка, но бумаги никуда не исчезают. Более чем подробный отчёт о вере лежит где надо. Сама она не знает, что некоторое время находилась под пристальным наблюдением. А я в курсе существования этой базы и всегда, если возникает интерес к кому-либо, просматриваю её. Иногда, как сегодня Сорловый выпадает большой пакет. Надо помочь Вере. Но, ну, пожалуйста, придумайте что-нибудь, тихо сказала я. Хватит с неё несчастий. Ко мне никто не обращался, напомнил Собачкин. Ты совет спрашивала у Леонидовича. Я умоляюще посмотрела на Игоря. Тот из-под лобья глянул на Сенью. Собачкин сел на табуретку. Ну вот, Опять я виноват. Злой я и жестокий. Я изменила манеру общения с парнем, ельстиво заявила. Вовсе нет. Ты очень даже замечательный, лучший специалист по поиску пропавших. Это правда, без ложной скромности согласился Семён. Вере ненакого рассчитывать, с чувством произнесла я. Она не ждёт помощи. Сенья, она и так много пережила. За что ей новая беда? Собачкин провёл ладонью по пластиковой столешнице. Сейчас подумаем, изучим историю